Внезапно раздался громкий свист и щелчок. Что-то пролетело мимо в стенку, и стукнулось об пол. У меня под ногами лежал черный камешек, обернутый медной проволокой. Не трогайте, гавкнула Клео. Оглушительно запахло серой. Статуэтка оказалась не цельной, но лишь тонкой оболочкой. Клео пинцетом перекладывал в чашу содержимое. Буро золотую жидкость, пряди темных волос и землю. «И все это предназначалось, Сэм. Я еле сглотнул поднявшуюся тошноту. Я самодовольно полагал, будто Сандра приведет меня к Кордове. Я тамщу за себя, вновь обрету свою жизнь, но я забыл, что и у меня имеется неверная стезя. Сэм, он обратил против меня мой же план наступления. Можно подумать, у этого человека прямой доступ ко мне в голову. Теперь этому не будет конца». «Моя дочь проклята?» — спросил я. Клео задула свечу. «Что нам делать?» — упорствовал я. «Скажите». «Ничего», сухо», — сухо ответила она. «Ничего?» «Это защитное заклятие. Оно не вредоносно. Совсем наоборот». Клео улыбнулась моей растерянности, сходила к шкафу и притащила худу, заговор, колдовство, зелье. Села, полистала указатель. «Неотразимое масло». Наконец прочла она. Повелительное масло. Аир, обсидиан — это вулканическое стекло, на полу валяется. Она сурово глянула на меня. Расплавленная защитная стена? Она поболтала чашей. Левиафана взяли, чтобы отпугивать любое зло, грозящее ребенку. А заклятие защищало носителя. Получив эту игрушку, ребенок будет играть только с ней, пока созревает заклятие. Это где-то сто один день. Любые другие любимые игрушки нужно конфисковать и спрятать, чтобы не подрывать силу заклятия. Идеально утопить, где-нибудь подальше, с глаз долой. Это первый намек на управление через кукольную магию. Эта женщина, Александра, видимо, украла куклу, спрятала в бассейне, чтобы не ослабить действие статуэтки. Кукла возвращается к ребенку, «Девочка воссоединяется с любимой игрушкой и играть с левиафаном больше не может. Защита спадает», — Клео нахмурилась, — «но ведьма сказала кое-что странное». «А именно, в магии лечишь подобное подобным, то есть, используя левиафана, символ зависти, не желай». Александра, видимо, считала, что этим детям будут завидовать, их пожалеют. «Вы знаете почему?» Я лишь потрясенно смотрел ей в лицо. Так на так, простая передача долга, Сандра знала, что после ее побега из Брайервуда отец и брат кинутся на поиски, выслеживая паука и встречая на своем пути детей. Она, вероятно, боялась, что Кордова использует их, одной душой подменит другую в последней попытке спасти дочь. И вот так Александра разругалась семьей, сказала Марлоу потому что, когда ей, наконец, все объяснили, она захотела принять свою судьбу. Но Кордову упрямо искал выход, до последнего дня. «Моя дочь», — хрипло пролепетал я, — «с ней, вероятно, все обойдется». «Вероятно? Вы не уверены?» Клео взглядом пригвоздила меня к месту. «Торнадо сносит дом, и владелец гибнет. Трагедия». Но если выясняется, что владелец — серийный убийца, трагедия оборачивается чудом. Правда о том, что творится с нами в этом мире, непостоянна, текуча, неизбывно меняется, иногда и после смерти. Она встала, вручила мне желтую бумажку с каракулями. «Сюда отправьте плату ведьме. Любую сумму, какую сочтете справедливой, она предпочитает наличные». Абонентский ящик в Ларозе, штат Луизиана. «А вам я сколько должен?» Она покачала головой. «Идите домой уже». Я поглядел на опрокинутого и обезглавленного черного левиафана. Он, кажется, слегка посветлел. Увидал цветочком, срезанным с животворной ветки. Впрочем, не исключено, что у меня разыгралось воображение. Я вошел сюда, полагая, будто способен отличать факты от вымыслов, Теперь я сомневался, что понимаю разницу. Я встал, пронзительно провизжав стулом по полу. «Спасибо», — сказал я Клео. Она кивнула, и под ее взглядом я нырнул меж черных портьер. Покупатели разошлись, огни погасли, и потертые половицы заливал оранжевый уличный свет. Двое продавцов заказы тревожно перешептывались, но осеклись, когда я прошел мимо и открыл дверь. «Откуда к нам?» — спросила меня женщина. Была она пухлая, с круглым добродушным лицом. Накануне вечером, когда мы заселились, они с мужем дежурили вдвоем. «Саратога», — ответил я. «Неплохо прокатились. На каное плавать собрались?» «Трудно не заметить, что мои машины коной на крыше». «В ближайшие дни ход, — обещают. Одевайтесь потеплее». «Лишний ключ дадите?» — спросил я. «А, точно». — Какой номер? — Девятнадцатый. Она отцепила кольцо с ключом, протянула мне. — Карты нужны? Рассказать? Показать? — Нет, спасибо, — ответил я и подхватил с пола магазинный пакет. — В ресторане ужин до одиннадцати. Все домашнее и яблочный пирог. Закачайтесь. — Очень рекомендую. — Спасибо, учтем. Стеклянная дверь звякнула колокольчиком у меня за спиной, и я обернулся. Всё хозяйки на дружелюбие как рукой сняло. Она внимательно разглядывала меня поверх бифокальных очков. Я помахал и зашагал покрытой веранде. Накануне, глянув все придорожные мотели вдоль Нью-Йоркской дороги номер 3, между Файн и водопадом Муди, я выбрал мотель и ресторан «Вид на закат» за его анонимность. В Чайл Чайлдулде, в сорока милях к северу, От карго «Топ Фолс» он куксился прямо у обочины. Двадцать унылых номеров, каждому выделено одно жалкое заляпанное окошко и одна коричневая дверь. При мотеле имелось популярное среди населения едальня, а на автостоянке теснились машины, которые по номерам, судя, съехались отовсюду, от Мичигана до Вермонта. Через дорогу располагался людный автотуристический лагерь «Зеленая луга». «Гостеприимство северных лесов», — гласила деревянная вывеска. «И, по моим догадкам, через вид на закат проезжало столько народу, что в отдельных гостей владельцы не станут особо вглядываться». Тут я не угадал. Эта женщина смотрела так, будто предвкушала, как спустя считанные дни станет тыкать в меня пальцем на познание подозреваемых. На ходу я взглядом скользил по стоянке». После обеда она опустела, машин раз-два и обчелся. Ничего подозрительного, никто за мной не наблюдает. Какой-то лысый вылез из белого седана, потянулся, зевнул и направился в администрацию мотеля. Я остановился у номера 19, предпоследнего, и один раз стукнул в дверь. Хопер открыл. Я просочился внутрь. Как успехи? Он повернул ключ в замке. «Нормально. Пришлось мутануть Аштапперлейк». Я протянул ему пакет, и Хоппер выудил новый аккумулятор для фотоаппарата. Утром выяснилось, что Хопперов не заряжается, и я поехал за новым. У нее только один лишний ключ. «Кому? Нури отдай». Нора сидела в углу на двуспальной кровати и грызла протеиновый батончик. Взяла ключ, бледно улыбнулась, и ее глаза задержались на моем лице. Я понимал, о чем она думает. Мы все трое об этом думали. Что если план, который мы методично составляли последние 12 дней, все-таки ошибка? Мы взвесили все возможности. Других не обнаружилось. Если я позвоню Шерон Фальконе и расскажу о преступлениях оккультного толка, творящихся, как я подозреваю, в гребне, она скажет мне то, что я знаю без нее». Для получения ордера полиции нужны улики, а улик у меня нет. Зато у меня есть представление о том, как тайно проникнуть в гребень. Паук говорил, что для горожан прорезал в ограде дыру над узкой речкой. Марлоу упоминала, что речка вытекает из Лоуза. Изучив подробные карты местности, я никаких таких речек не нашел. Затем, однако, мы откопали геологическую карту, аж 1953 года, и вычислили, где эта речка может быть. Безымянный хлипкий ручеек, что петлял вдоль северного берега Лоуза, и сквозь густой лес вел к поместью. Если удастся отыскать этот ручей и незаметно пробраться за ограду после темноты, мы раз и навсегда выясним, что там происходит, есть ли улики не только оккультных практик, но и в заправдошних убийств детей, на который намекал паук, «постараемся собрать доказательства, до зари выйдем так же, как вошли, а потом все передадим в полицию». Риск слепую, и хуже того, незаконно, аморально нарушает границы даже либеральнейшей этики журналистских расследований. Совершенно возмутительно. Вполне вероятно, в итоге кто-то из нас угодит за решетку или покалечится». Лично мне, вероятно, светили новые бездны профессионального позора. Я прямо видел заголовки. Показалось мало. Падшего журналиста задержали при попытке проникновения в поместье Кордовы. Судья назначил всестороннюю психиатрическую экспертизу. Я так и объяснил Норрис Хопперу, подчеркнув, что это мое решение. Решение личное, а не профессиональное, и им лучше бы отсидеться в тылу. Но Хопер тоже выступил категорично, — сказал угрюмо. — Я в деле, будто давным-давно это понял. Нора тоже откликнулась жаром. — Я еду, — объявила она. На том и пришили. Однако за последнюю неделю, пока мы зубрили план, собирали припасы и по заросшим дорогам семь часов катили в Адирандак под унылым серым небом, реальность предстоящего росла экспоненциально, Мы взялись карабкаться на гору, но она под нами внезапно разбухла хаосом небоскребного горного хребта. Стряхивал нас, а снежная шапка вершины терялась в облаках. Каждая норина певучее слово, а можно мы заедем на заправку? Я хочу гренок с кленовым сиропом. Звучало обреченно, и я снова и снова жалел, что разрешил ей поехать. Я нервничал сколько бы мы ни раскопали информации про сандру и ее отца картина во всей полноте так и не сложилась лево ведь предупреждала правда о том что творится с нами в этом мире не постоянно неизбывно меняется вполне возможно не сам кордова как запертая шестиугольная китайская шкатулка Бекмана, которую я много лет назад пытался взломать Им тоже надлежит навеки пребывать запечатанными, и но троих сокрыто от света дня не без причин. Клео уверяла, что заклятие в Левиафане не злое, но это мало меня утешало. Пусть Сандра хотела защитить Сэм, пусть Хоппер любил Сандру, все равно она оставалась изменчивой загадкой, а ее поведение в ту ночь у водохранилища в Центральном парке по-прежнему непостижимо. Как у Сэм в кармане пальто... Очутилась статуэтка, воображая, что однажды Сандра приближалась к моей дочери, я вскакивал среди ночи в ужасе, который лишь обострялся, ибо я понимал, что это моя вина. Из-за меня Сэм пострадала. А вдруг мне так явлена была моя истинная природа? Непрекрашенный портрет, бесконечный и неопровержимый, как между двух зеркал. Эгоистичный слепец, которым я был останусь на Я названивал Синтии, хотел справиться с Сэм, но Синтия не подходила к телефону. А ведь еще паук и взломанная дверь. Из чар я вернулся прямиком в антикварную лавку. Лавка была закрыта, окна черны, Нор и Хоппер приходили туда со мной на завтра. Потом еще два дня подряд мы наблюдали за домом и стени на крылечке через дорогу подкарауливали промельк света наверху, трепыхание занавески. Но здание оставалось непроницаемо и безмолвно. Очевидно, паук вернулся, упаковал чемодан и исчез в ночи. Возможно, навсегда. Логично, в конце концов его настигло прошлое. Сначала Сандра, потом мы. Но осыпающийся красный фасад взломанной двери, загадка исчезновения паука и, что еще страшнее, Раздумья о том, что же случилось с Сэм в его лавке, все это оставило по себе вопросы, которые грызли меня заживо, изматывали, как неотступная лихорадка. Я даже сомневался, что мысль здраво. Сэм — это предел. Граница нарушена. Ловко скрываясь во мраке, предъявляя нашим взорам лишь рукотворные искаженные тени на стене, Курдова по-прежнему существовал главным образом — у меня в голове. Для недруга нет крепости прочнее, о чем вам поведают и его фильмы. Подозреваемая, но незримая угроза, питаемая воображением и изнурительная всемогущая, она калечит, не успеваешь ты выйти из комнаты, вылезти из постели, хотя бы открыть глаза и вздохнуть. Статуэтка Левиафана и ее трепещущая тень, своенравно скользившая по столу, привета сокровенного мира, за пределами того, который я принимал за данность всю жизнь, за гранью реальности, якобы, как уверяли меня наука и логика, постоянной и меняющейся лишь в пределах конечного набора законов. Хулиганящая тень, точно краешек неведомого, несомненность и истинность этого мира дали трещину, крошечная дырочка в обоях, можно закрыть на нее глаза — Списать на то, что разум шутки шутит. А можно отодрать побольше. Все шире и шире, и она гротесно разрастется. А потом отклеится вовсе. И какая же стена откроется мне? А если снести эту стену? Что за ней? Против сомнений было одно средство. Отпихнуть их подальше и сосредоточиться на конкретном плане. Хоппер дошнуровал ботинки, встал, застегнул куртку, Нора стояла перед зеркалом и из таинственных соображений мазала рот красной помадой, уместной в Парижском джаз-клубе. Почмоков она присела, подтянула повыше камуфляжную штанину и термобелье, поправила на лодыжке нож, который я купил ей вчера в Уолмарте Саратога Спринц». Пусть, по крайней мере, сумеет себя защитить, так бойцы, повторим последний раз. Я расстегнул рюкзак, вынул карту наш тщательно выношенный план, веревка, за которую мы цеплялись. И все же я спрашивал себя, а вдруг, на ощупь, зайдя по ней во тьму, мы обнаружим, что другой конец ни к чему не привязан. На озеро Лоус мы отправились кружным путем, старательно огибая центр Торп Фолз. И очутились в паутине безлюдных петляющих закоулков. Машина была прокатная, черный джип – но не угадаешь, кто в Карготорпе причастен к тому, что творится в гребне. А я не хотел рисковать, привлекая к нам внимание. Мы наблюдали за Перри Стрит, не говоришь обо всех машинах, что попадались по пути на север, но, похоже, никто за нами не следил. За минувшие пять лет я и забыл, до чего непроходима эта глушь, до чего безвоздушно. Холмы кишили хвойнами и кленами и бухами. Мощные ветви тянулись к дороге, словно хотели нас придушить, и поглощали жалкие остатки дневного света. Срубы, продуктовые лавки, разорившиеся пункты видеопроката одиноко торчали на разлагающихся пустырях. «Следующий поворот налево», — сказала Нора. «Вскоре возник указатель. Поляна Уэллера». Я притормозил, свернул влево на стоянку — Еще две машины, синий пикап и универсал. Наверное, туристы уже вышли на озеро. Я заполз на парковочное место в самом дальнем углу, занавешанном крупной цугой, и вырубил мотор. «Все чисто», — сообщил Хопер, выглянув в заднее стекло. «Что-нибудь беспокоит?» «Последний шанс», — сказал я и посмотрел на Хопера. Он пронзил меня взглядом из зеркала заднего вида, и этот взгляд был красноречивее слов, Его теперь не остановит ничто. Бернстайн, окликнул я. Нора натянула черную вязаную шапочку и запихивала под нее беглые пряди. Ой, мать честная, чуть не забыла. Она порылась в кармане жилета и вынула два полиэтиленовых пакетика. Открыла один, выводила тонкую золотую цепочку. Поманила меня, а когда я наклонился, надела цепочку мне на шею. Это святой Бенедикт. Топорно сработанное бижутерия, кулон с каким-то исхудалом собратом Иисуса в мантии. «Он в католическом сонме святых, как Палм, пояснила Нора, перегнувшись через спинку, чтобы нацепить такую же красоту на Хопера. «Что бы ни случилось, если есть Бенедикт, ничего больше не нужно. Он нас там от всего защитит». «Спасибо», — сказал Хопер. «Ты себе-то припасла?» — спросил я. «Ну а то». Тогда двинулись, разгружали машину шустро, меньше шансов попасться кому-нибудь на глаза. И еще я понимал, что сейчас, стоит хоть чуть-чуть замяться, сомнения затопят нас, как вода дырявую лодку. Хопер отнес весла на причал Я отцепил каноэ Сурис Ривер от багажника на крыше. Нора взяла спасательные жилеты и рюкзаки. Я спрятал ключи от машины под камнем у суги на случай, если мы разделимся, и кто-то вернется раньше. Мы с Хопером подхватили каноэ и, напоследок, оглянувшись на джип, зашагали через стоянку. Мы спустили каноэ в воду. Хопер ступил внутрь и запихал свой рюкзак под сиденье на носу. Но разобралась следом. На шее у нее болтался бинокль. Я взял весло, кинул в каноэ свой рюкзак, собрался уже залезать, но тут заметил что в куртке вибрирует телефон. Я подумал, было не отвечать, но потом сообразил, что это может Синтия. Стащил с руки перчатку, расстегнул карман. Номер заблокирован. Алло? Магрет. Как не узнать этот голос? Шерон Фалькона. Блин, связь дерьмовая. Ты как будто в другом полушарии. да я перезвоню. Нет-нет-нет, выпалил я. Накатило зловещее предчувствие. Что-то не так. «Что случилось?» «Да ничего. Ты же нам сведения дал. Вот хотела поделиться впечатлениями». «Сведения? Для ювенальной юстиции?» «Домовладелица и ее глухой племянник в доме 83 по Генри-стрит. Я и забыл. Ты уверен, что адрес был правильный?» «Генри 83?» «Абсолютно точно. Мы проверили. Нет данных о том, что в доме кто-то проживает». «Что? Там никто не живет». «Нету жильцов!» — ее голос вдруг прервался. На линии металлически что-то загрохотало. «Алло!» «Незаконно! Пару раз на той неделе!» «Шарон!» в серьезных!» Голос ее прорывался сквозь дикую статику. «Алло!» «Все было нормально! Магрет, ты еще тут?» «Да, алло!» В трубке раздался скрежет, и Широн пропало. Я попытался перезвонить, но соединиться не удалось». Я подождал еще минуту, слабо надеясь, что она пробьется опять. Но связи не было. Я спрятал телефон в карман и изложил свежие вести Норе и Хопперу. «Как это пусто!» — удивилась Нора. «Там не было жильцов. Но этого же не может быть, думаешь?» «Да нет», — сказал Хоппер. «Может, они были нелегальные мигранты? Пришли мы, они испугались». «Но Сандрина соседка», — возразила Нора, и она Она-то была легальной, акцент американский, сказала, что живет там уже год. Она-то почему сбежала? Не хотела, чтобы арестовали за проституцию. Нору это не убедило. Как-то странно все это. Оба примолкли в ожидании моей реплики. Я распознал этот миг. Шанс бросить наш замысел, передумать, вернуться. Белое небо поблекло, посерело. Лес вокруг застыл молви. Я забрался в каноэ и взялся за весло. «Проверим, когда вернемся», — сказал я. «Никакого ручья. Сплошное болото». Последний час был потрачен на преодоление озера Лоус. Гребли мы с хопером Потрепанные переменчивыми течениями и безжалостным холодным ветром, мы плыли мимо пустынных островов, заросших соснами, мимо призрачного дерева, что росло прямо из воды, уставив в небеса чахлый ствол с жидкими ветвями, точно молящей о пощаде изгой. Теперь же, добравшись до северного берега, мы упорно искали сокровенный ручей, что приведет нас в гребень. Мы застряли вылистой воде, заросшей осокой и покрытой толстым слоем зеленых водорослей, который распадался на комья, а затем, едва мы протискивались, затягивался снова, стирая наш след подчистую». Ветер поутих. Странно, всего пару минут назад на озере он бушевал. Нас обступали густые деревья, плотным строем точно жертвы кораблекрушения, навеки брошенные на берегу. Ни единой птицы, ни шевеления в ветвях, ни вскрика. Можно подумать, все живое отсюда драпануло. «Но явно ведь что-то не то», — сказала Нора, обернувшись. Я сидел у нее за спиной, а потому не заметил, как она разнервничалась. «Дай карту». Она протянула мне карту и компас. «Надо возвращаться», — бросила она, глядя в камыши. «Что?» — окрысился Хоппер, тоже оборачиваясь. «Нам нельзя тут застрять в темноте. Тут же спать негде». «Зачем нам тут спать? Нам надо поручил «И где ручей?» «Еще чуть-чуть поищем», — сказал я.